Ещё одна загадка. Накренившийся немного на набок и наполовину погрузившийся в воду самолёт стоял в 60 метрах от берега. Вернее сказать, не самолёт, а один только фюзеляж. Когда погода прояснялась, Мельников и второв открывали пластмассовый кожух и дышали воздухом Венеры через противогазы. Это было выгоднее из соображений экономии драгоценного запаса кислорода, который следовало беречь. Неизвестно, когда придет помощь. Подводная лодка шла пока без задержек, но нельзя поручиться, что так будет и дальше. Непредвиденные препятствия могли встретиться в любую минуту. Мель, совершенно незаметная со стороны, спасла жизнь обоим летчикам. Поплавки самолета налетели на нее в последнюю секунду, когда, казалось, ничто уже не могло предотвратить рокового столкновения со скалами. С трех сторон, обступившими узкий залив. Повернуть, чтобы избежать катастрофы, некуда. Затормозить так близко от берега поздно. Летевший с большой скоростью самолет и после остановки мотора сохранил огромный запас инерции. Все произошло в несколько секунд. Оба звездоплавателя уже простились с жизнью, когда страшный удар отшвырнул их от передней стенки кабины. Мельников рассек лоб оштурвал. Второв ударился о приборную доску и разбившийся шлем порезал ему щеки и подбородок. С окровавленными лицами они поднялись, еще не понимая, что произошло, и зная только, что остались живы. Оказав друг другу первую помощь, осмотрелись. Самолет неподвижно стоял на мели посреди спокойной воды залива. Поплавки глубоко врезались в песок, И это помешало машине опрокинуться при внезапной остановке. Шасси было сломано, приборы управления разбиты, тросы оборваны. Кругом выселись, по-видимому, гранитные скалы. Поднимавшийся от воды пар мешал разглядеть мелкие подробности. Но звездоплаватели хорошо видели траву или что-то вроде травы, желто-коричневого цвета, росшее на обрывах. Ещё дальше верхушки деревьев, настоящих, не коралловых, а с ветвями и листьями, шевелились под ветром. Какого цвета были их стволы и как они выглядели, мешал рассмотреть гребень берега. «Как можно скорее надо связаться с кораблём», – сказал Мельников. «Своими силами нам не выбраться». Фторов молча указал на радиостанцию. Она представляла собой печальную картину. Поблескивали разбитые стекла приборов, висели какие-то оборванные провода. При ближайшем рассмотрении оказалось, что генератор, сорванный с места, вышел из строя. Мельников нахмурился. «Я не радист», — сказал он. «Вы тоже. Но если мы не восстановим связь, то погибнем. Кислорода хватит только на 24 часа. Нас будут искать самолетом». Его надо собрать, а это займет много времени. Мельников замолчал, потом тихо добавил. Они не знают, куда мы улетели. Второв вспомнил. Он сам радировал на корабль, что самолет направляется к югу, убегая от грозы. О повороте на запад они уже не могли сообщить. Где их будут искать? Конечно, к югу от острова. Смерть. Подумал Фторов с острым чувством безнадежности. «Значит, все кончено?» Спросил он, стараясь говорить спокойно. Но голос предательски дрогнул. но зачем так поспешно делать выводы? Будем бороться. Доставайте-ка аварийный комплект радиодеталей. Вы думаете, что...» «Нам не о чем думать. Если мы не отремонтируем передачи, то погибнем». Значит, надо его отремонтировать, во что бы то ни стало. Вот и все. «Попробуем», – сказал Фторов. Слова, а главное тон, которым говорил Борис Николаевич, вселили в него какую-то надежду. Не теряя времени, взялись за дело. Налетевший грозовой фронт не помешал им. Защищенные крепким кожухом при свете электрических ламп, они заменяли разбитые части радиоустановки новыми. Приходилось механически устанавливать детали на те же места, с которых снимали поврежденные, и с крайней осторожностью соединять порванные провода. Спутать хоть один из них с другим значило свести на нет всю работу. С благодарностью вспоминали они при этом уроки Топоркова по радиотехнике, которые по приказанию Белопольского слушали все члены экипажа КС-3. Без этой мудрой предусмотрительности начальника экспедиции они не имели бы общего представления о работе приемника и передатчика, которая теперь оказала им неоценимую услугу. Без этих, пусть неполных и поверхностных знаний, невероятно трудная работа никогда не увенчалась бы успехом. Они даже не заметили, как над самолетом, одна за другой, пронеслось несколько сильных гроз. И очень удивились, когда обнаружили, что сначала работы прошло 9 часов. Радиоустановка была отремонтирована. Но будет ли она работать? Несколько минут они не могли решиться включить ее. Оба отлично знали, что неудача означает смерть. Если где-нибудь в сложном переплетении схемы ими допущена ошибка, то найти и исправить ее они были бы не в состоянии. «Конечно!» – думал Мельников. «Товарищи сделают все, чтобы найти нас. Вероятно, сейчас они заканчивают сборку самолета. Несколько часов будут искать к югу от острова. Убедившись, что нас нет, предпримут полеты по всем направлениям. Может случиться, что сверху заметят землю и в конце концов найдут нас. Но сколько это займет времени?» Воздуха хватит на 15-16 часов. Но даже обнаружив нас, самолет не сможет опуститься на воду в этом узком заливе. Он должен будет вернуться назад, а сюда выйдет подводная лодка. Это займет еще пять часов, самое меньшее. Вот если бы нас было не двое, а один, 15 часов превратились бы в 30. Я должен спасти второго. «Он моложе меня!» Не так обстоятельно и спокойно, но совершенно аналогично думал в это время Евторов. «Арифметический расчет», — говорил он самому себе, — «жизнь Бориса Николаевича дороже моей. Если радио не заработает, я покончу с собой. Пистолет в кармане». Оба одновременно посмотрели друг на друга и улыбнулись с одной и той же целью – скрыть от другого свои намерения. «Попробуем», – сказал Мельников. «Медлить не к чему», – согласился Фторов. Когда раздался сухой щелчок включенного генератора, Фторов невольно закрыл глаза. Образ Тани возник перед ним так ясно, что ему показалось, что он ощущает на своей щеке ее теплое дыхание. А рука скользнула в карман комбинезона нащупав холодную сталь оружия. «Слышу, Борис! Слышу! Где ты?» Голос Белопольского. «Почему сразу ответ? Разве Мельников говорил что-нибудь?» второв открыл глаза. Спокойный голос Бориса Николаевича звучал в кабине разбитого самолета призывом к жизни. И медленно, словно не доверяя слуху, Фторов вынул руку из кармана. Он почувствовал лёгкое головокружение. Захотелось полной грудью вдохнуть чистый морской воздух. Но его не было. Снаружи был отравленный воздух Венеры. «Я считаю, что только подводной лодкой...» Потухшая лампочка индикатора прервала фразу. Связь оборвалась. Где-то между ними и островом проходил грозовой фронт. «Признаться, я сомневался в успехе», — сказал Мельников. «Думал, что мы не сумеем исправить передатчик». «Я тоже», – тихо ответил Фторов. Мельников посмотрел на его все еще бледное лицо и вздрогнул. «Неужели?» «Да, это так. Никаких сомнений не могло быть. Фторов хотел сделать для него то же самое, что он сам собирался сделать для Фторова». Их намерения совпали. Мельников почувствовал непреодолимое желание обнять этого славного юношу с чистым сердцем и благородной душой, но он не сделал этого. второв ничего не подозревает, пусть же так и остается в неведенье. — Посмотри, Геннадий, — сказал он незаметно для себя самого, перейдя на «ты». — У самолета нет крыльев. Действительно, оба крыла, очевидно сломанные ливнем, исчезли. Когда это случилось, и почему они не слышали шума и треска ломающегося металла, ни тот, ни другой не могли объяснить. «Мне кажется, что самолет глубже погрузился в воду», — сказал Фторов. Он нисколько не удивился неожиданной фамильярдности Мельникова. Ему казалось естественным, что старший товарищ и командир называет его по имени. Только почему он не делал этого раньше? «А мне не кажется», – ответил Мельников. «Я в этом уверен. Его затягивает песок». Он сказал это так просто, что Второв не решился задать напрашивавшийся вопрос. Что будет, когда самолет целиком уйдет под воду? Лодки, чтобы перебраться на берег, у них не было. Надувная шлюпка лежала на крыле и исчезла вместе с ним. Через два часа Белопольский сообщил, что подводная лодка отошла от звездолета. Потянулись часы ожидания. Кабина медленно, но неуклонно погружалась все глубже. Вода дошла уже до края кожуха. Часто налетали ливни, и сила водяных потоков еще больше вдавливала самолет в песок мели. Скоро пришлось отказаться от наружного воздуха и целиком перейти на кислородные баллоны. Открыть кожу значило пустить в кабину воду. Ее уровень был на несколько сантиметров выше борта. «Жаль, что у нас нет водолазных костюмов», – сказал Мельников. Когда прояснилось, они внимательно рассматривали в бинокли берега, окружавшие их с трех сторон. Не было никакого сомнения, что перед ними настоящие деревья. Гигантские представители растительного мира листва была ярко оранжевой За стенками кабины сильный порыв ветра пронесся по заливу мелкой рябью покрылась поверхность воды зашевелилась трава на берегу сильнее закачались верхушки деревьев как не похожа эта картина на пейзаж острова сказал фторов там мертвый покой здесь жизнь не хватает только птиц посмотри на листво Мельников протянул руку к берегу. «Вот где совершенно непонятная вещь. Как могут держаться листья при таких ливнях? Вероятно, они устроены иначе, чем листья земных деревьев». «Это безусловно так. Их надо основательно осмотреть». Кратковременная, но сильная гроза прервала разговор. В шуме потока, треске молнии и раскатах грома они не слышали друг друга. Клокочущая пена целиком накрывала кабину. А когда вновь прояснилось, они увидели, что над водой осталась незначительная часть кожуха. Еще один-два грозовых фронта, и поверхность залива сомкнется над ними. «Кажется, самый раз прийти под водной лодке», – заметил Фторов. «Придет в свое время». На панели приемника замигала лампочка вызова ров повернул ручку вызывал топорков как положение спросил он мельников опередил своего товарища собиравшегося ответить без особых перемен поспешно сказал он погружение идет нормально ничего угрожающего я уже давно не имею связи с лодкой сказал топорков где они километров в пятидесяти Было слышно, как Игорь Дмитриевич тяжело вздохнул. «Мы очень тревожимся за вас. Нет никаких оснований». Связь снова прервалась. Условия прохождения радиоволн на Венере были на редкость капризны. «Зачем вы их обманываете?» – спросил второв «Не лучше ли сказать правду?» Мельников не сразу ответил. Он смотрел на Фторова, словно изучая его лицо. «По личному опыту», – медленно заговорил он, – «я знаю, что переживать бедственное положение товарища гораздо труднее, чем самому находиться в таком положении. Они ничего не смогут сделать для нас, кроме того, что уже сделали. Что же мне им сказать? Что лодка может подойти не раньше, как через час, они сами знают. Что если пройдут еще два ливня, мы окажемся под водой». И найти нас будет неизмеримо труднее, что любой грозовой фронт может оказаться таким же длительным, как тот, который послужил причиной нашего теперешнего положения. Он с минуту молчал, потом спокойно произнес. «Правда хороша всегда, но во имя спокойствия друзей ею иногда надо жертвовать. Пусть они думают, что у нас все по-прежнему. Вы думаете, что наше спасение еще под вопросом?» Мельников улыбнулся. «Ты сам знаешь милый характер Венеры. Пока мы не окажемся внутри лодки, я ни в чем не уверен. Все же у нас неизмеримо больше шансов, чем до ремонта радиостанции. Тогда не было почти ни одного. Но и это не причина приходить в отчаяние. А если бы радиостанция не заработала? Вот тогда мы оказались бы в серьезном положении». Последний час ожидания был самым тягостным. Баландин сообщил, что локационный прибор показывает твердую землю в 15 километрах от лодки. Это мог быть только тот берег, возле которого находился самолет. Подводная лодка шла прямо на него. Прошло еще 20 минут, в продолжение которых ни один ливень не обрушивался на залив. И лодка подошла совсем близко. Маяк был выключен, в нем не было больше никакой нужды. «Вот нам и достался тот шанс, о котором вы говорили», — весело сказал Фторов. Мельников, ничего не ответив, поспешно наклонился к микрофону. «Зиновий Серапионович!» «Слышу!» «Не всплывайте, держитесь на глубине, приближается мощный фронт». Из-за леса, зловеще поднимаясь все выше и быстрее, надвигалась широкая темная полоса. По количеству молний, по раскатам нарастающего грома, Фторов понял, что это не кратковременный, а долгий, затяжной ливень. Края водяного занавеса скрывались в туманной дали. «Ну, держись, Геннадий», — сказал Мельников. «Это последнее и самое серьезное испытание». Сорок минут неистовствовала вокруг разнузданная ярость стихии. Люди видели над головой только белую пену. Удары грома приглушенно доносились до них. Это могло быть следствием того, что кабина ушла вглубь, ниже поверхности залива. И Мельников и Фторов были уверены, что не увидят небо, что когда гроза пройдет, они уже с головой окажутся в воде. Но когда наконец грозовой фронт промчался, они, к своему величайшему удивлению, не заметили никакой перемены в своем положении. Уровень залива относительно кабины был на той же высоте, что и раньше, до грозы. Сорок минут тяжесть водяного потока вдавливала самолет, но он ни на сантиметр не опустился ниже. «В чем тут дело?» – озадаченно спросил Фторов. «Вероятно, мы легли на плотный грунт». Это было единственным и, по-видимому, правильным объяснением. Теперь уже никакая опасность не угрожала, и можно было бы спокойно ждать еще несколько часов, пока не истощатся запасы кислорода. Но в этом не было нужды. Подводная лодка находилась где-то близко. «Вы правы, Борис Николаевич», – сказал Фторов. «Если бы мы сказали правду, то доставили бы этим много неприятных волнений». «Запомни, Геннадий», — ответил Мельников. «Основное правило — думать всегда о других прежде, чем о себе. Это всегда полезно, а в космических рейсах является законом. Следуй этому закону, и ты никогда не ошибешься». «Ваших слов я не забуду», — с чувством сказал молодой инженер. Ждать пришлось всего несколько минут. Недалеко от них забурлила вода, и прозрачная спина подводной лодки показалась на поверхности залива. Можно было только поражаться изумительному искусству, с которым Зайцев провел лодку в совершенно неизвестном ему океане Венеры, руководствуясь сигналами радиомаяков. Открылся люк, и из него показалась голова профессора Баландина в шлеме противогаза. Вступили в действие личные рации. «Друзья мои, да ведь вы совсем затонули. Сию минуту снимем вас». «Можно не торопиться», — ответил Мельников. «Кабина больше не погружается». Зайцев тоже, вышедший наверх, приветствовал друзей жестами обеих рук. «Вы так погрузились в воду», — сказал он что еще немного или, будь тут малейшее волнение, мы не смогли бы вас увидеть. Опасаясь новой грозы, поспешно вынесли и опустили на воду надувную резиновую лодку. Зайцев подплыл на ней к затонувшему самолету. Инженер был одет в непромокаемый костюм, не имевший охлаждающей системы, и почувствовал себя словно у доменной печи. Горячий воздух, нагретый до 80 градусов, проходя через фильтр противогаза, обжигал лицо и затруднял дыхание. Немешкая, Зайцев прыгнул в воду и, ощупью отыскав стойку стабилизатора, прикрепил к ней конец троса. «Тащите!» – крикнул он, забираясь обратно в лодку и отплывая в сторону. Полторы тысячи лошадиных сил, заключенные в моторе, шутя вытащили самолет из песчаной могилы. Через несколько секунд он всплыл на поверхность и был подтянут вплотную к борту лодки. «Добро пожаловать!» – пошутил Баландин, обнимая спасенных. «Вы блестяще выполнили задачу!» – сказал Мельников. «Спасибо!» Прежде всего связались со звездолетом и сообщили о благополучном завершении спасательной операции. Ко всеобщему удовольствию радиосвязь действовала. «Что делать с самолётом?» – спросил Мельников. «Нельзя вынести его на берег». «Невозможно. Кругом почти отвесные скалы». «Значит, придётся его бросить». Пользуясь передышкой, предоставленной грозами, фюзеляж самолёта полностью разгрузили. Пустая кабина с открытым кожухом будет потоплена первым же ливнем. «Жаль машину», – сказал Мельников. «Ну что поделаешь?» «Хорошо бы выйти на берег», – предложил Фторов. «Здесь это опасно. Слишком крутые скалы. Постараемся найти такое место, где можно в случае грозы успеть укрыться в лодке». «Надо направиться прямо к кораблю», – вдруг сказал Баландин. «Вы ранены». «Это не раны, а царапины», – ответил Мельников. «Мы о них совсем забыли». Профессор продолжал настаивать. Мельникову и второву с трудом удалось уговорить его не сообщать на звездолет о полученных ими действительно незначительных повреждениях. Баландин согласился только тогда, когда осмотрел обоих и переменил неумело наложенные повязки. «Константин Евгеньевич будет очень сердиться», — сказал он. «Это я беру на себя», — ответил Мельников. «Зачем терять время? Мы у неизвестной земли, и надо исследовать ее!» Было решено пройти на лодке вдоль берега и выяснить, остров это или материк. Белопольский посоветовал направиться к северу. По его расчету КС-2 пролетал севернее, и виденную с него реку следовало искать именно там. «Если найдете реку, — сказал Константин Евгеньевич, — то это сразу покажет, Что земля мельникова континент. Он так и сказал: Земля мельникова. держась в надводном положении лодка вышла из залива и повернула на север. Фюзеляж самолета остался покачиваться на воде, в ожидании очередной грозы, которая пустит его на дно. Линия берега тянулась в обе стороны до самого горизонта. Насколько хватало глаз, она была сплошь заросшей лесом, из гигантских оранжево-красных деревьев. Иногда лес подходил к самой воде, иногда отступал, образуя поляны, покрытые желтой и коричневой травой. У подножия деревьев виднелась сплошная стена более низкой растительности. Были это кустарники или молодая поросль тех же деревьев, нельзя было определить. Из осторожности лодка держалась в 200 метрах от берега. Здесь было уже заметное волнение. Качка мешала наблюдениям, но с этим приходилось мириться. Зайцев опасался сесть на мель. Когда приходили грозы, подводная лодка опускалась в глубину и пережидала, стоя на месте. Этими остановками пользовались, чтобы осмотреть подводный мир. Но он был очень беден. При свете прожекторов они видели только красноватые водоросли, и пунцовые мхи, облепившие каждый выступ, и многочисленные камни, лежавшие на песчаном дне. Ни рыб, ни моллюсков. Действительно ли их не было здесь, или они исчезали, когда появлялась лодка и загорался ее свет? Кто мог ответить на этот вопрос? «Мы собственными глазами видели живые существа в океане», говорил Баландин. «Положим, это не совсем так», — поправлял его Зайцев. «Мы их не видели, а предполагали, что видим. Может быть, это были не животные, а плавающие растения». Профессор не соглашался. «Разве вы не помните?» — разъяснял он. «Что, попав в луч прожектора, эти растения спешили уйти в темноту, что совершенно естественно для животных, привыкших к мраку». Как бы то ни было, здесь у берега ни животных, ни плавающих растений не было видно. Час за часом подводная лодка шла на север. Радиосвязь со звездолетом прерывалась только по вине грозовых фронтов. Характер местности не изменялся. Все тот же лес тянулся без конца, закрывая западный горизонт. Берега были все такими же высокими и обрывистыми. Появились небольшие холмы, также заросшие деревьями. Ни малейших следов другой, ни растительной жизни не замечалось. Уже больше суток никто из звездоплавателей не смыкал глаз. Но, как это ни странно, об усталости вспомнили не на лодке, а на корабле. Доктор Андреев категорически потребовал, чтобы они остановились на ночь. Мельников поддержал это требование. Все с удовольствием согласились. Лодка погрузилась и легла на грунт. Сказалось физическое и моральное утомление. Экипаж лодки проспал десять часов подряд. Отдохнувшие и освеженные поднялись на поверхность и поплыли дальше. Снова потянулся нескончаемый лес. Внезапно береговая полоса круто повернула на северо-запад. Далеко на горизонте виднелся другой берег, идущий как будто параллельно. «Залив!» – сказал Баландин. «Будем заходить в него». «Разумеется», — ответил Мельников. Залив, по-видимому, очень глубоко врезался в сушу. Замыкающий его берег не был виден даже в бинокль. Лодка шла вдоль южного побережья. Несколько раз из-за грозы приходилось останавливаться и погружаться. «А может быть, это не залив, а пролив?» — высказал предположение Зайцев. «Возможно». Мельников пристально всматривался в противоположный берег, который стал заметно ближе, чем раньше. «Остановитесь!» Приказание было исполнено. Лодка слегка покачивалась с кормы на нос. «Смотрите на берег!» Теперь все заметили, что лодка не стояла на месте, а медленно двигалась назад. «Это не залив и не пролив, а река!» Сказал Мельников. «Константин Евгеньевич, как всегда, оказался прав», – заметил Баландин. «Это материк». «Пройдемте дальше, вверх по реке», – предложил Зайцев. «Берег должен стать ниже, и тогда можно будет высадиться». Его предположение оправдалось. Уже через час стало заметно понижение берегов. Обрыв постепенно спускался к воде, становился менее крутым. Поверхность реки была пустынна. Иногда попадались ветви, плывшие по течению навстречу лодке. На исходе четвертого часа пути гидрографы передали на пульт отдаленный гул. Было похоже, что где-то впереди находится водопад. Лодка замедлила ход. Берега сходились все ближе и ближе. Река суживалась, течение становилось быстрее. Ещё около трёх километров осторожно продвигались вперёд. Шум становился всё более явственным. Наконец, увидели его источник. Поперёк реки, которая в этом месте имела не больше трёхсот метров ширины, протянулось нагромождение огромных камней. Вода с рёвом неслась между ними, крутясь пенными водоворотами. В воздухе стоял туман водяных брызг. «Обыкновенные пороги!» — сказал Мельников. Товарищам послышалось разочарование в его голосе. Но что он рассчитывал увидеть? «Наше путешествие по реке окончилось», — сказал Баландин. «Даже лодка не пройдет». «Мне кажется, что именно здесь лучше всего выйти на берег. Как вы думаете, Борис Николаевич?» — спросил Зайцев. «Да, именно здесь». Подчеркивая последнее слово, ответил Мельников. Он казался чем-то очень недовольным. Зайцев направил лодку к северному берегу, который был заметно ниже южного. На тихом ходу лодку сильно сносило течением. Лес почти вплотную подходил к реке, но перед ним была узкая, поросшая травой полоса, полога спускавшаяся к воде. «На берег выйдем вдвоем», — сказал Мельников. «Я и Зиновий Серпионович. Киноаппарат я возьму сам», – прибавил он, видя, что Фторов собирается возразить. Геннадий Андреевич только тяжело вздохнул. На его несчастье заместитель начальника экспедиции прекрасно владел искусством киносъемки. Пришлось молча подчиниться. Лодку удалось подвести к самому берегу. Глубина оказалась вполне достаточной для судна осадка которого не превышала полутора метров. «Внимательно следите за барометром», — сказал Баландин. «Как только он начнет показывать ионизацию, немедленно предупредите нас. Не беспокойтесь, предупредим вовремя. Но не удаляйтесь слишком далеко от лодки». Через двойной люк Баландин и Мельников выбрались наверх. Берег был так близко, что можно было без труда прыгнуть на него. Но прежде, чем это сделать, они внимательно осмотрелись. «Топи как будто нет», – сказал Мельников. «Но на всякий случай обвяжите меня веревкой. Я прыгну первым». «Это будет самое лучшее», – сказал Баландин. Мельников прыгнул. Его ноги погрузились по щиколотку, и из-под травы брызнула вода. Он быстро сделал несколько шагов по склону и вышел на сухое место. «Прыгайте, профессор!» «Одну минуту!» — раздался голос второго. «Погодите, Борис Николаевич!» — сказал он тоном упрека. «Если вы взялись за мое дело, то относитесь к нему как следует. Снимите, как Зиновий Серапионович будет сходить на берег». «Успокойся!» — ответил Мельников. «Я потому и прыгнул первым, чтобы это сделать!» Он засмеялся про себя, так как на самом деле совершенно забыл про камеру, висевшую на его груди, и поспешил выполнить законное требование оператора экспедиции. Гигантские деревья, вершины которых находились где-то в небе, были теперь так близко, что участники экспедиции могли хорошо рассмотреть их. Ничего общего с коралловыми деревьями, растущими на острове. Это были настоящие деревья. Исполинские представители растительного мира. Стволы, имевшие у земли до трех метров в диаметре, были покрыты гладкой корой красноватого цвета с темно-вишневыми пятнами. Ветви с длинными листьями начинались высоко, и до них невозможно было добраться. Между деревьями густо разросся оранжевый кустарник, переплетенный какой-то другой, не такой, как под их ногами, высокой, врос человека травой странного мертвенно-белого цвета. Ветви кустарника были усеяны острыми шипами. Обоим звездоплавателям сразу бросилась в глаза особенность этих деревьев, отличающая их от земных пород. Образно можно было сказать, что если на земле деревья стояли на одной ноге, то деревья Венеры имели их несколько, по пять, по шесть. А иногда и больше стволов соединялись между собой на высоте 30-40 метров над землей. И уже дальше, выше, они переходили в ветки, образуя свободные арки. Никакой ураган не вырвет такое дерево из земли, задумчиво сказал Мельников. Но ведь мы же видели с борта КС-2 плывущее деревье. Возможно, что в другом месте, где-нибудь выше по течению, они не так грандиозны Мельников пошел вперед к порогам Баландин видел что какая-то навязчивая мысль не дает покоя его спутнику и решил спросить его как только подвернется удобный случай. От места где причалила подводная лодка до порогов было порядочное расстояние. профессор подумал что они могут не успеть вернуться, если она гроза и сказал об этом мельникову «Я думаю, успеем. Барометр Топоркова предупреждает о приближении грозы минут за пятнадцать. А если не успеем...» Мельников показал рукой на лес, находившийся совсем рядом. «Посмотрите, как густо растут эти стволы. Вместе с ветвями они образуют непроницаемую крышу. По-моему, под ними можно укрыться от ливня». «А если нет?» Мельников остановился и посмотрел в глаза Баландину. — Если вы боитесь рискнуть, — сказал он сухо, — то возвращайтесь на лодку. — Я, кажется, не давал вам повода считать меня трусом, — обиделся профессор. — Я этого не говорил. Но понятие о благоразумности у людей различно. В будущем нам придется тщательно обследовать лес. Как видите, вездеходом нельзя будет воспользоваться. Придется углубляться в него пешком. Кому-нибудь надо первому испытать, даёт лес надёжно убежище от грозы или нет. Я хочу сделать это. Пожалуй, вы правы. Лучше мне одному подвергнуться опасности. Идите обратно. «Одного я вас не оставлю», — твёрдо сказал Баландин. «В таком случае пошли дальше». Константин Евгеньевич, наверное, не одобрил бы такого эксперимента подумал Баландин, идя за Мельниковым. Они дошли до возвышенного места, откуда можно было хорошо рассмотреть пороги. Выше по течению берега снова расходились в стороны. Широкий простор водной поверхности был пустынен. Мельников пристально всматривался в противоположный берег. «Вон там», – сказал он. «На берегу у первых камней вы ничего не видите?» Профессор посмотрел по указанному направлению. Он не обладал таким острым зрением, как Мельников. Но все же рассмотрел какой-то красно-оранжевый холм, плохо различимый на фоне лесного массива. «Это, вероятно, группа кустов», – сказал он. «Отнюдь нет, это совсем другое. Вернемся на лодку». И не ожидая ответа, Мельников быстро пошел обратно. Было ясно, что он намеревается отправиться на другой берег. Действительно, когда они взобрались на лодку, Мельников, не спускаясь в выходной люк, приказал Зайцеву переплыть реку. На южной стороне рос такой же лес. Поросшая желто-коричневой травой береговая полоса оказалась значительно шире, опушка леса в несколько раз дальше. Здесь было больше простора и совершенно сухо. Холм, который они видели с того берега, оказался вблизи грудой наваленных друг на друга деревьев. Это были не те гиганты, которых они видели возле себя, а тонкие прямые стволы с ветвями, покрытыми не листьями, а длинными красными иглами. «Ну вот и замкнулся круг моих наблюдений», – каким-то странным тоном сказал Мельников. «И только теперь Баландин увидел то…» что ускользнуло сначала от его сознания, хотя и находилось перед глазами. Это было невероятно, поразительно и необъяснимо. Но это было не миражом, а реальной действительностью. Деревья лежали в порядке вершинами в одну сторону. Перед ними находилась не беспорядочная груда деревьев, а штабель. Со стороны реки его подпирал ряд зарытых в землю столбов из неотесанных, грубо обломанных стволов тех же деревьев. Ближе к лесу Баландин увидел второй штабель – бревен. Оранжевые стволы лежали уже без веток.